Суровая тянется нить. Чаи торговцы Бодкины, высоцкие, поповы, Попрекну, замечу и попомню, Заводил тузов былой Москвы, Экий чай заваривали вы, Выдавая дочерей за гениев, Посылая младших сыновей, То в друзья к Толстому и Тургеневу, То в революционный Ветровей. Крепок сук был, на каком сидели, Только все наследники предели, Ни на миг, не покладая рук, Весело рубили этот сук. Чай индийский, чай цейлонский, Чай японский, царского двора поставщики — Споры и открытия, и поиски Революции, вестовщики. Где же ты сегодня, чай с пятой, Молодым и незнакомым племенем, До да последней черной запятой, Вываренный, а также временем? Есть старухи гордые, как павы, Продавшие всё и до конца, вплоть до обручального кольца Боткины Высоцкие Поповы.